А на следующий день Драк и Агнет не появились в столовой на утреннем энергококтейле Димондров. Командор хмурился, но пока ничего не предпринимал. Я же не стала ждать развязки и вызвала Агнет через инфоблок. Вот только ответа при этом не получила, зато увидела, как Шен с Гроном смещаются за спину Асгора, жестами пытаясь привлечь мое внимание. «Юля, мне кажется, с Агнет что-то случилось», – без предисловий начал Азиат. Драк только что сообщение Грону прислал. Она из каюты не выходит и ни на стук, ни на вызовы не отвечает, а он без неё пойти никуда не может. Ясно. Мне она тоже не отвечает. Я правильно помню, что у медиков должен быть экстренный доступ во все каюты. Должен, кивнул Шен. Я вызвала через коммуникатор Килиана и коротко обрисовав ситуацию, попросила проверить состояние обсеиспутника, после чего набрала Андреаса. Извините, могу я вас попросить привести Драга, чтобы тренировку не пропускал? Агнет не хорошо, но насколько это серьёзно, пока не ясно. Мы с Шэном за ним присмотрим. На гравитационной разминке обычно всё спокойно, а потом уже станет понятно, нужна ли замена. Может, стоит всё же доложить пси-лидеру, предложил Шэн. Стоит, но только когда поймём, что произошло. Нужно дождаться информации от медиков. И когда ты только с ними так сойтись успела, удивился парень. Не поверишь, пока с разведчиками в прятки играла. Ситуация прояснилась минут через 10, когда Демондры уже переместились в зал физподготовки. Я подошла к Азгору и попросила не наказывать Драга за опоздание, пообещав объяснить всё позднее. Киллиан сообщил, что в каюте никого нет, и, учитывая описанную мной ситуацию, принял решение задействовать специальный интерфейс, используемый медиками и спасателями, для поиска убитых и раненых. В каждый персональный инфоблок был встроен крохотный маячок, практически неуничтожимый и посылающий уникальный сигнал в ответ на кодированный запрос уполномоченных служб. По данным, полученным Килианом, Агнет сейчас находилась в кабинете пси-лидера, и выяснять, что там такое происходит, что она даже на вызовы подопечного не отвечает, мне совершенно не хотелось, поэтому я заняла своё место в компенсаторном кресле и принялась за работу с драгом. А работы там на данный момент хватало. Зотова, ко мне в кабинет, сухо приказал Истебан через инфоблок, как только закончилась разминка. Замену вам я прислал. За дверью зала спортивной подготовки нас ждал не меньше моего озадаченной Андреас, в ответ на мой вопросительный взгляд, неопределенно пожавший плечами и чем-то крайне недовольная Агнет. Это что же такое про меня пси-лидеру наплести нужно было, чтобы он так отреагировал? Может, видела, как вечером Шен ко мне в каюту входил и что-нибудь нафантазировала? Хотя мне-то зачем фантазировать? Сейчас все и так выложат, то есть доходчиво изложат. Начальство все-таки». С драгом в виду вашего отсутствия отработало. На данный момент он стабилен. Начальную и конечную палитру, а также полный перечень применённых воздействий подготовлю, как только освобожусь, обратилась я к женщине. Андреас, с командором всё ровно. За утро воздействий не применялось. Хорошо, кивнул психиатр. Иди уже. Эстабан там рвёт и мечет. Вот и пусть подостынет немного. Он же у нас ледяной король как никак, улыбнулась я мужчине. "Ты бы с этим не шутила", нахмурился Андрес. "И не таких, как ты, от него без сознания выносили. Я что, похожа на дуру, чтобы силами с ним мериться? Косяков за мной нет, а с любыми недоразумениями лучше разбираться с холодной головой. Вот только теперь ты отвечаешь не только за свои косяки", вздохнул пси-корректор. "Иди уже, послушай доброго совета". Спорить я с ним не стала, отправившись на ковёр к начальнику, но и спешить тоже. Ещё раз перебрала в уме все события вчерашнего вечера и сегодняшнего утра, но среди наличивающей у меня информации ничего такого, что должно было повлечь разнос от пси-лидера, не имелось. С минуты, постояв под дверью, я попыталась прощупать атмосферу внутри, но, как обычно, наткнулась на арктический холод блока Стебана. Ну и ладно. Живём не съест, а остальное не смертельно. И я поднесла инфоблок к сенсорной панели, запрашивая разрешение на вход. Почему до сих пор не доложили, что у вас ЧП? ледяным тоном потребовал ответа пси-лидер, как только я переступила порог. Видимо, потому что пока не в курсе, что у нас ЧП. Могу я узнать подробности? А то, что один из десантников не является на тренировку, потому что не может покинуть каюту из-за отсутствия своего пси-спутника, по-вашему, нормально? Во-первых, на гравитационной зарядке присутствовали все десантники. Как это понимать? перебил меня Истабан. Драк сообщила возникшей проблеме, и я попросила Андреаса его привести. А командор достаточно стабилен, чтобы я могла кратковременно отработать с ними двоими. Я ведь теперь закреплённый пси-корректор, а не пси-спутник, и Шен меня страховал. Но почему вы не доложили мне о возникшей проблеме? Так она же у вас в кабинете была, искренне удивилась я. Вот только в тот момент вы об этом знать не могли. Почему? Потому что я запретил пси-спутнику Сепанен связываться с кем-либо. Зачем? Да как раз за тем, чтобы понять, не поспешил ли с твоим назначением. После него ты изменилась. Это в чём же? Раньше тебе было не безразлично, что происходит с окружающими. Мне и сейчас не безразлично. Именно поэтому я вызвала когнет медиков, предположив, что ей плохо после вчерашнего боя, и уже они определили, что псиспутник здесь с вами. И именно поэтому Драга не накажут за опоздание, которое произошло не по его вине. Вот только я не понимаю, откуда заначь у вас появились сомнения в моей компетентности. И если вы так сильно сомневаетесь в принятом решении, можете его отменить. А с гору ведь всё ещё положен псиспутник. Его просто заменили закреплённым псикоректором, потому что меня перевели на новую должность, а свободного псиспутника на победоносце нет. И я не просила вас об этом повышении. Юля, перестань. Эстебан устало закрыл глаза и потёр переносицу пальцами. Возможно, я погорячился. Как там Драк? Стабилен. Изначально? А вы как думаете? Ты переходишь границы. Предастёрк меня, Эстебан. Нет, не изначально. Я с ним отработала. Хорошо. Будем считать, что проверка на готовность к непредвиденным ситуациям завершена успешно. Пойдём на завтрак. Идти вместе с ним после такого мне не хотелось, но обострять ситуацию было бы глупо, и я молча шагала рядом со сосредоточившейся на пси-блоке Когда пришли в столовую, сидящий рядом со сгором Андрея, он начал подниматься, но я махнула ему рукой, чтобы заканчивал завтрак с командорами и ушла к десантникам. С недавних пор Шен, а следом за ним и Агнет начали есть за одним столом со своими подопечными. "Это была не моя идея", негромко произнесла женщина, не поднимая глаз, как только я села на освобождённое подвинувшимися Демондрами место. "Да я уже поняла, не переживайте. Могла бы меня и предупредить". Пробурчал перенервничавший за утро драк. Я машинально пробежалась по его пси-сфере, но там все было достаточно ровно. «И так без вас весь первый год шагу ступить нельзя, а тут сиди как дурак и гадай, что дальше будет», — поддержал его один из молодых десантников. «Дождешься от них», — сквозь зубы процедил другой демонтер. «Юля, вон свой псион, десантный, она за нас всегда горой, а эти контролеры...» «Что ты сказал?» — взвился со своего места Гронн. «Сядь!» – в полголоса, ледяным тоном приказала я, в то время как Шен, подавляя всплеск эмоций ментально, еще и успокаивающе положил ладонь на сжатый кулак подопечного. Димондер, недовольно зыркнув на меня, перевел взгляд на своего псиона и все же сел. «Что тут происходит?» – недовольно поинтересовался, подходя к столу старший психоректор. «Ничего», – старательно улыбаясь, преувеличенно бодро заверила его я. «Некоторые на разминки не напрыгались, снова в спортзал рвутся, а мы говорим, что пока все не доест, из-за стола не выйдет». Димондры закивали, подтверждая мои слова, и довольно заулыбались. Грон хмуро уткнулся в тарелку, набрал полную ложку и, демонстративно сунув в рот, принялся жевать. «Вот об этом я и говорю», – констатировал, назвавший Шена с Агнет контролерами. «Она не сдаст». «Если зарветесь, сдам», – не согласилась я. Но сдам я вас азгору, и уж он пусть решает самому вас в бараний рог скрутить или Эстебану отдать, чтобы мозг поджарил. Драк, мне жаль, что из-за проверки, устроенной мне пси-лидером, тебе пришлось понервничать. Не обижайся, пожалуйста. Агнет приказали никому не сообщать, а приказ есть приказ. У тебя всё в порядке. Поинтересовался десантник, и вопросительные взгляды остальных красноречиво говорили, что волнует это не только его. Да, у всех всё в порядке. Это у вас всё просто. Отжался нужное количество раз зачёт. Не отжался не зачёт. А у нас вот так, с заморочками. Но у всех зачёт, так что мы победили. А теперь все доедаем и идём заниматься делами. Ела я быстро и сосредоточенно. Нужно было поторапливаться, чтобы не задерживать командора, но всё же обратила внимание, как долго не сводит с меня задумчивого взгляда его заместитель.